Введение. Как развивался жанр. Ни богов, ни королей. Только человек. Девиз восторга. Первая часть «Биошок» и сага, которая из нее выросла, возникли не на пустом месте. творение Кена Левина — наследники былых игр и представлений об играх. Чтобы оценить «Биошок» по достоинству, нужно познакомиться с ее предшественниками. Давайте ненадолго заглянем в прошлое от компьютеров к консолям. В начале 2000-х годов, после долгих лет полнейшей изоляции, компьютерные игры потихоньку начали перебираться на приставки. Надо сказать, что с коммерческой точки зрения консоли уже давно стали товаром для широкой аудитории и пользуются немалым спросом. Однако рынок компьютеров еще держит оборону, и немалую роль тут играют цифровые копии игр, которые продаются через такие магазины, как Steam. И вот многие разработчики, прежде имевшие дело исключительно с ПК, начали создавать игры и для приставок. Достаточно вспомнить Уоррена Спектора, Deus Ex, Epic Mickey, Питера Малиньо, Populous, Fable и, конечно же, Кена Левина. Многие игровые жанры, которые раньше ассоциировались только с компьютерами, появились и на консолях. Причин тому, безусловно, немало — Во-первых, на консольный рынок вышла Microsoft с Xbox, а ее архитектура довольно близка к стандартному компьютеру. Во-вторых, у приставок нет типичного недостатка, какой имеется у компьютеров. Огромного количества конфигураций, под которые разработчик вынужден подстраивать свою игру. Внутренняя архитектура консоли неизменно по определению. Ну и, наконец, пиратство на приставках не идет ни в какое сравнение с пиратством на компьютерах. В итоге на консольный рынок подтянулись такие крупные студии, как Wealth Corporation, Portal 2, BioWare, Mass Effect и Bethesda Software Fallout 4 и Skyrim. И взгляды на платформы начали меняться. Итак, популярные компьютерные жанры оккупировали консольный мир, хотя для этого им пришлось приспосабливаться. BioShock прекрасно иллюстрирует это явление — потому что она с самого начала разрабатывалась как для компьютеров, так и для консолей. Первое, с чем сталкиваешься, когда переносишь шутер с ПК на приставку, — это управление. Его нужно подогнать под контроллер. Ничто не сравнится с точностью мышки. Спросите любого ценителя хедшотов, то есть прямых выстрелов в голову, часто фатальных. Поэтому консольные шутеры должны были предложить игроку иной геймплей который не столь бы зависел от сноровки. Так появился автоприцел, снизились требования к точности ударов и вырос урон, который способен вынести персонаж игрока. Похожим образом упростились интерфейс с инвентарем. Работа над BioShock и Rational Games решила сделать шаг навстречу обычным пользователям и отказалась от тяжеловесного интерфейса System Shock 2 в пользу чего-то более простого и доступного даже новичку. Шутеры должны были измениться и с технической точки зрения. Некогда они воплощали с собой весь цвет компьютерных технологий. Они вытягивали из железа все ресурсы и заставляли дымиться даже самые новые видеокарты. Но пришло время подстраиваться под консоли. Взять, к примеру, Crisis 2. Разработчикам пришлось поддерживать визуальную и техническую схожесть между всеми версиями игры на всех платформах хотя на ПК ее графика все равно смотрится лучше. Ну и как бы не печалились заядлые компьютерные геймеры, надо признать, что продажи на консолях взбодрили издателей, и те охотники стали перебираться на новую территорию. Результат не заставил себя долго ждать. В наши с вами дни, всего несколько лет спустя после начала миграции, шутеры на консолях так же популярны, как и шутеры на компьютерах если даже не популярней. Достаточно взглянуть на успех Call of Duty. По правде говоря, своим успехом BioShock обязана консолям ровно в той же степени, что и ПК. Хотя и Rational Games в целом поддерживала компьютерный рынок, BioShock Infinite сразу же вышла и на приставках. Сама концепция видеоигр теперь включает в себя и консоли. Хотя некоторые жанры до сих пор обитают только на ПК, MMORPG, стратегии в реальном времени и сложные симуляторы, такие как Flight Simulator. Нет никаких сомнений, что издатели прилагают все усилия, чтобы достойно перенести их на приставки. К примеру, Final Fantasy XI от разработчика Square Enix представляет собой попытку подружить с консолью жанр MMORPG, а RUSI это пример довольно успешной стратегии в реальном времени, в которую можно играть и на приставках. Шутер и нарратив. Шутер от первого лица — это игра, где нужно расстреливать толпы врагов, а камера расположена примерно на уровне глаз персонажа. Такие тайтлы, как Wolfenstein 3D, Doom, Quake, Unreal Tournament и Duke Nukem сделали шутеры самым популярным жанром в индустрии. Секрет их успеха — в эффекте присутствия. Вид от первого лица — имитирует поле зрения протагониста и переносит игрока в самое пекло сражения. Четкие игровые жанры были созданы горсткой первопроходцев, но со временем их границы постепенно расплывались, и тем сильнее, чем больше игр выходило в свет. Шутеры не исключение. Поначалу эффект присутствия в экшенах использовался лишь для того, чтобы сцены боёв выглядели убедительней. Однако вскоре... Некоторые представители этого жанра начали обращаться к нестандартным темам, а вид от первого лица помогал лучше передать сюжет. Мы говорим о Deus Ex, Metroid Prime, King Kong и Half-Life. Все они забрасывают игрока в самую гущу событий, и тот сполна проникается историей. Вот и из «Биошок» также. Он хоть и шутер, но шутер, в котором значительную роль играет нарратив. То есть, грубо говоря, то, каким образом игра рассказывает нам свою историю, как поясняет то, что в ней происходит, и чем занят игрок, не равняется сюжету. Так как же рассказать историю в игре с видом от первого лица? Те, кому довелось первым отвечать на этот вопрос, столкнулись с некоторыми трудностями. Прежде всего, когда камера находится на уровне глаз персонажа, и на этом завязан весь интерактив, уже нельзя так просто взять и вставить в игру какую-нибудь кат-сцену, которая объясняла бы, что здесь происходит. Видеоигры всегда заглядывались и по сей день заглядываются на кинематограф — образец совершенства, которому они стараются подражать во всем. Вот только режиссер фильма полностью контролирует то, что увидит зритель, а с видеоиграми все не так. У игрока должна оставаться полная свобода действий, Поэтому разработчикам приходится управлять тем, куда он смотрит и что при этом делает. Шутер с хорошим нарративом не уподобляется фильму, а работает с условностями игровой среды. Бешеный темп эта черта характерная и даже ключевая для всего жанра шутеров в целом. Большую часть времени игрок отбивается от бесчисленных врагов. В напряженный экшен не просто вплести сюжетную информацию. Кат-сцены прервут поток событий и наверняка собьют темп игры. Поэтому Кен Левин не стал отбирать у игрока управление, а обратился к театральным приемам. С помощью простых уловок, света и звука, «Биошок» в нужную минуту ненавязчиво подталкивает нас посмотреть в правильную сторону. Эти хитрости, которые безотказно приковывают взгляды игроков, Левин почерпнул у сценического искусства. Сам он признается, что питает кат-сценам глубокое отвращение и не одобряет игры, которые ими злоупотребляют. Когда он сам садится за игру, то без колебаний пропускает все видеовставки, если они слишком уж назойливы. Левин убежден — не выход. Во время кат игрок пассивен и практически не запоминает информацию, которую ему показывают, Во всяком случае, запоминает куда хуже, чем если бы сам все выяснил, пока изучает локацию. В поддержку своих слов, Левин заявляет, что «Сити-17», город, где происходит действие Half-Life 2, знаком ему куда лучше, чем любая из вселенных Final Fantasy, серии, которая на катсцены не скупится. В студии Irrational Games на свободу игрока смотрят как на основополагающую и неприкосновенную ценность. В «Биошок» можно в любую секунду отвернуться от сцены, которая разыгрывается перед вами. Правда, тогда она уже не впечатлит вас так, как могла бы. А еще вы рискуете упустить что-нибудь важное для сюжета, и этого, увы, никак потом не восполнить. Но что, если вам вдруг захочется убить ключевого персонажа в середине игры? Левин это предусмотрел. Он сделал так, чтобы протагонист не мог взаимодействовать с такими героями, К примеру, поставил их за непробиваемое стекло или спрятал и заставил нас общаться с ними по радио. Этот хитрый ход не только позволяет сохранить логику происходящего, но и, что самое главное, оставляет игроку свободу действий. Он управляет своим персонажем, как сам того захочет, но при этом не рискует испортить себе прохождение или остаться без куска сюжета. Левин отбирает у нас управление лишь один единственный раз за всю игру. Это происходит во время важнейшей и очень глубокой сцены — сцены встречи с Эндрю Райаном. До сего момента Джеком, а значит и игроком, манипулировал Фрэнк Фонтейн, которого мы знали как Атласа, и который управлял главным героем с помощью команды «Будь так любезен». Кен Левин знал, что делает, когда лишал нас контроля над персонажем в такую минуту. Мы не можем управлять Джеком, потому что решение убить Райана принадлежит не нам, а Фонтейну, и он до сих пор тянет за ниточки своей марионетки. По словам Левина, когда основатель восторга все-таки позволяет себя убить, он тем самым наносит игроку, безвольному, величайшее оскорбление. Он-то, до самого конца оставался хозяином своей судьбы. После встречи с ним мы снова можем управлять персонажем и принимать свои решения — так как Фонтейн утратил власть над Джеком. Кен Левин хотел, чтобы игрок вспомнил все произошедшие события и осознал, что все это время им манипулировали. И только в самом финале он действительно получил возможность выбирать сам. Вдохновившись примером вэлф с их Half-Life, в Games всерьез задумались над тем, как лучше всего преподносить игроку сюжет. Еще в System Shock 2 его можно было отслеживать через аудиозаписи, тут и там разбросанные по локациям. В BioShock Левин продолжает и развивает свой эксперимент. Как говорится, хорошую историю нужно показывать, а не рассказывать, что особенно важно, если речь идет о видеоигре. Аудиодневники с этим прекрасно справляются. Обычно игры начинаются с того, что перед героем встает какая-нибудь проблема. Затем сюжет развивается, и мы наблюдаем за ним через небольшие кат-сценки, которые игра подсовывает нам в ключевые моменты. «Биошок» отходит от привычного шаблона и демонстрирует более зрелый подход. Левин показывает нам несколько зарисовок из людских жизней, и если игрок найдет их все и восстановит порядок событий, то разгадает большую повествовательную головоломку. Таким образом, вселенная игры не только предстает чрезвычайно богатой и насыщенной, но и никоим образом не посягает на свободу игрока. Тот, кого не интересует в тонкости сюжета, может спокойно сосредоточиться только на геймплее. Его ничто не будет отвлекать. В последние годы подобный подход все чаще встречается в играх, но все же Кен Левин остается непреклонным. По его мнению, индустрия до сих пор ленится работать с нарративом. Разработчики нередко предпочитают легкие пути и создают длиннющие, утомительные синематики. Чтобы понять этот выбор, мы с вами должны заглянуть в далекое-далекое прошлое. Мы вернемся к истокам видеоигр. В ту пору, когда изобретательные американские студенты создавали первые простейшие РПГ на примитивных университетских машинах. Примечание. РПГ или ролевые игры — жанр видеоигр, для которого характерно наличие множества прокачиваемых характеристик и умений героев, очков опыта, показателя здоровья и прочих, а также глубокий сюжет и проработанные диалоги. Конец примечания. Взрыв технологий. В начале 1970-х годов видеоигры ворвались в нашу жизнь. В первое время все они были двухмерными. Простые спрайты перемещались на фоне неподвижных, минималистичных и плоских задников. А все из-за технических ограничений. Такие игры, как Пон, Пакман и многие другие, вполне вписывались в эти самые ограничения и служили быстрой и довольно примитивной забавой. В ту пору в университетах Америки почти одновременно случились два события. Во-первых, В конце января 1974 года возникли настольные ролевые игры. Речь идет о Dungeons and Dragons, D&D, &D, авторства Гэри Гайгекса и Дейва Арнесона. Ее ранняя версия прошла испытания в клубах стратегических игр при кампусах и на слетах любителей варгеймов, разновидности стратегических настольных и видеоигр, имитирующих военные конфликты. А во-вторых, появились первые видеоигры на мейнфреймах, Мы имеем в виду централизованные системы, которые связывали десятки терминалов с главным компьютером немаленьких размеров. Причем частенько все они находились в одной и той же комнате. Именно там, на PDP-10 и системах Плато, разрабатывались первые текстовые приключенческие игры. К примеру, Colossal Cave Adventure 1976 года за авторством Уильяма Кроутера и ранние компьютерные RPG — Вдохновленные D, D, например, Dungeon от Дона Даглоу, и D, D от Гэри Уизенханта и Рея Вуда. Обе увидели свет в 1975 году. Нельзя также забывать игры от первого лица, такие как Спасим, предшественница Элит, появившаяся в 1974 году, Mace War, игра с прятками в лабиринте, которая увидела свет в 1975 году, и Море. RPG 1975 года, в которую можно было играть командой из 10 человек. Примерно тогда же Кен Левин, который был еще подростком, открыл для себя супер Star Trek для PDP-10. Это была неофициальная стратегическая игра, которая заронила в сердце будущего геймдизайнера любовь к интеллектуальным играм. Он и по сей день боготворит XCOM и Company of Heroes 2. От компьютеров не отставали и аркадные автоматы. На них выходили футуристичные шутеры, такие как Star Hawk 1977 год и Tail Gunner от студии Cinematronics, игры по мотивам Super Star Trek, выпущенные в 1979 году. Затем пальму первенства перехватили персональные компьютеры и консоли. Тут им в том числе помогла популярная Star Raiders, разработанная в 1979 году. Для Atari 400 и 800. Примечание. Atari — семейство восьмибитных домашних компьютеров, которые выпускала одноименная компания. Выходили с 1979 по 1992 годы. Своим успехом во многом обязаны именно игре Star Raiders. Конец примечания. В то время черпать вдохновение у конкурентов или предшественников было делом обычным — Особенно в университетской среде. Однако вскоре графика потихоньку стала развиваться. Так в 1980 году появилась Battle Zone. В ней можно было ездить на танке во все стороны, а враги разлетались на куски. Затем в 1983 году к ней присоединилась Star Wars, которая могла похвастаться каркасной графикой, как ее называли журналисты той поры. Обе в реальном времени. Слияние жанров. Если говорить о трёхмерных играх в режиме реального времени, то тут аркадные автоматы определенно были первопроходцами. Но за ними неотступно следовали домашние компьютеры и не с чем-нибудь, а с РПГ. В 1980-х годах в этом жанре успешно прижился вид от первого лица, причем подход к нему был совершенно особым. Еще в 1979 году появилась «Акалабет» — одна из первых ролевых игр для Apple II. В ней Ричард Гэриот, также известный как «Лорд Бритиш», смешал плоское двухмерное изображение игрового мира, вид сверху, с видом от первого лица. Последний вступал в дело, когда игрок бродил по подземельям. На протяжении того десятилетия все компьютерные RPG, а также некоторые g Японские ролевые игры под жанр РПГ, выпускаемые преимущественно в Японии и других азиатских странах, обладающие некоторой спецификой, следовали той же формуле за редкими заметными исключениями. К примеру, Wizardry, SirTech 1981 год, The Bard's Tale, Interplay 1985 год, Advanced Dungeons and Dragons, Treasure of Tharmin для приставки Intellivision. Которая была главным конкурентом Atari Technological Consulting 1983 год и Might and Magic New World Computing 1986 год Игры исключительно от первого лица. По техническим причинам чаще всего в этих проектах встречались пошаговые бои и движения по клеткам, что довольно логично. Однако уже в ту пору. Жанры начали смешиваться друг с другом, что можно заметить в работах Майка Синглтона. Взять, к примеру, его Lords of Midnight, которая вышла на ZX Spectrum в 1984 году и до сих пор доступна на iOS. Она представляет собой нечто среднее между стратегией и текстовым квестом с несколькими персонажами, причем на экране постоянно видна панорама местности, которая окружает одного из протагонистов. Так и голова может закружиться. Наряду с РПГ возникла еще одна школа игр — Элит. Здесь мир был полностью открытым и трехмерным. А еще присутствовала процедурная генерация. В рамках этой аудиокниги мы, к сожалению, не сможем рассказать, как Дэвид Брэбен и Энн Белл разрабатывали свой проект. Но не упомянуть его нельзя. Когда в 1984 году первая «Элит» вышла на BBC Micro, она потрясла все и вся. Теперь разработчики соревновались в мастерстве, чтобы создать еще более детализированный и столь же открытый мир. Лучший пример таких попыток — трилогия Mercenary от Novagen Software, которая выходила с 1985 по 1992 год. Эта серия «Адвенчур» где протагонист вначале ходит пешком, потом садится на космический корабль, затем летает с планеты на планету, а под конец вмешивается в само движение небесных тел. Навстречу приключениям. В 1986 году всеобщая любовь к играм от первого лица и в реальном времени достигла своего пика и с тех пор не угасала. Тому есть несколько причин. Прежде всего — Именно тогда появились первые графические движки, которые поддерживали полигональные модели с цельными поверхностями. С 1986 по 1992 год студия Incentive Software выпустила несколько игр на своем собственном движке под названием FreeScape. Дриллер, Total Eclipse и другие тайтлы показали, что трехмерность и реальное время годятся не только для космических битов. Они также неплохи и в напичканных ловушками пирамидах с замками. Кроме того, студия неоднократно портировала свои игры на самые разные платформы. К примеру, дриллер была доступна как на Spectrum, так и на Amiga. Тем самым разработчики доказали, что такую технологию вполне можно переносить на разные машины, и при этом не нужно ее кардинально переделывать. Другие тайтлы показали — что новая графика, ко всему прочему, открывает ворота в новый геймплей. Пчела от Solid Image можно взламывать и брать под свой контроль беспилотники с различными способностями или камеры слежения. Многие разработчики и издатели пошли той же дорогой. К примеру, The Colony от компании Mindscape и Infestation от Cygnosis рассказывают истории одиноких героев, затерянных на космических базах. Здесь есть и полигональная 3D-графика, и реальное время, и вид от первого лица, и отличные звуковые эффекты. В Infestation из динамиков звучит дыхание главного героя. Все это делает их почти что полноценными играми в жанре survival horror, которые опередили свое время. Elon in the Dark выйдет лишь в 1992 году. Примечание. Название жанра survival horror — можно перевести как «хоррор на выживание». Это игры, в которых царит атмосфера страха и предчувствия беды. Их цель — напугать игрока. В этом они напоминают фильмы ужасов. Конец примечания. А в 1987 году произошла настоящая революция, которая всерьез повлияла на целый пласт приключенческих игр. Студия FTL Games создала Dungeon Master. Действие новой игры происходит в режиме реального времени. Персонажи испытывают голод и жажду и могут подбирать разные предметы прямо с пола. В ней, правда, нет никакой 3D-графики, но зато есть интересные новшества. Например, монстры движутся по коридорам и ползут на звуки и свет. Конечно, об экосистеме уровня Биошок говорить еще рано. В Dungeon Master враги не сражаются друг с другом. Но игра интересна уже тем, что сделало первые шаги в ее направлении. Прежде в РПГ царили одни только случайные стычки. Работа команды FTL Games уходила с прилавков настолько хорошо, что ее скопировали многие знаменитые издатели того времени. Достаточно вспомнить все три части Eye of the Beholder. Westwood Studios 1990-1993 годы. Различные игры Энтони Кроутера. В 1990 году вышла «Captive», в 1991 — «Nightmare», а в 1997 — «Realms of the Hunting», а также «Black Crypt», «Raven Software» — 1992 год и «Lands of Lore», «Westwood Studios» — 1993 год. Абсолютные гибриды. А потом вышли две игры — которые кардинально изменили все представления о 3D-графике и виде от первого лица. В них соединились все жанры, существовавшие на тот момент. Первым таким проектом стала дерзкая и сногсшибательная «Мидвинтер», авторство Майка Синглтона, которая появилась в 1989 году. Ее действие разворачивается на заснеженном острове. Игроку предстоит управлять группой персонажей и с их помощью организовать сопротивление захватчикам. «Мидвинтер» гармонично сочетает в себе и езду на снегоходах, и РПГ, и стрельбу, и стратегию, и проникновение на вражескую территорию, и экшен. И все это в открытом мире, белом от снегов. Индустрия такого еще не видела. Возможно, то была самая первая песочница в том виде, в каком мы их знаем сейчас. К слову, некоторые ее особенности, порой заимствованные из «The Lords of Midnight», так и не повторились в других играх. К примеру, сюжет в ней раскрывался с помощью нескольких персонажей, присутствовал симулятор лыжной езды, время на прохождение было ограничено, действия противника отображались на карте и так далее. Что касается второго проекта, то им была сильно недооцененная и почти забытая в наши дни корпорейшн мы не могли оставить ее в стороне. Ее разработала в 1990 году студия Dimension Creative Designs. Билл Аллен и Кевин Балмер задумывали свою игру как своеобразный и совершенно неожиданный гибрид. Они объединили в нем все достижения жанра РПГ, из которых потом выросли шутеры. «Корпорейшн» предсказывает не только грядущие внутренние перемены в жанре, но и будущие его темы — киберпанк, улучшение игрового персонажа, взлом замков и компьютерных систем, а также тайное проникновение на территорию врага. В этом кипящем первичном бульоне зародились споры, из которых потом проросли и System Shock, и Deus Ex. Corporation была не самой совершенной игрой на свете, но она сильно опередила свое время и на несколько лет обогнала «Алтима Андерволд» и Wolfenstein 3 3D». К сожалению, игроку было непросто ее освоить, хотя тут Corporation не так далеко ушла от Ultima Underworld, а художественный стиль был суровым и серым. Публика не оценила ее по достоинству. Сейчас о ней даже не вспоминают, когда говорят об истории шутеров. С одной стороны, концепция этой игры чересчур опережает свою эпоху, а с другой — геймплей слишком уж хорошо соответствует своему времени. Такой вот парадокс. Одиссея студии Looking Glass. Наследники студии Looking Glass. Вот как называют себя сегодня Кен Левин, автор «Биошок», и Рафаэль Калантонио, автор Dishonored. И тому, разумеется, есть причины. Когда надо привести пример успешного гибрида шутера и РПГ, пресса частенько ссылается на Deus Ex но при этом совершенно забывает упомянуть, что задолго до приключения агента Джей Си Дентона на ошибках передовой Corporation училась команда из Looking Glass. И у них получались игры, которые были сильней, продуманней и, пожалуй, качественней с точки зрения нарратива, чем их предшественница. Если мы обернемся назад и глянем на то давнее десятилетие, когда выходили уникальные, а в наши дни уже культовые тайтлы, мы увидим, что в ту пору шло переосмысление самого жанра шутеров от первого лица. Они становились такими, какими мы их знаем сегодня, какими они выходят на современных платформах. И еще мы увидим, что эта перемена была тесно связана с группой людей, которые однажды повстречались и выпустили несколько игр. Но игры эти, увы, продавались не слишком-то хорошо глубоко под землей. У истоков Ultima Underworld, The эбис Abyss и студии Looking Glass стоит Пол Ньюрот. Тогда он был известен как разработчик Otto Duell — адаптации настольной игры авторства Стива Джексона Car Wars и Space Rogue, вышедшие в 1989 году. Последняя игра — это изящное сочетание RPG в стиле Origin Systems — мы имеем в виду «Алтима» и космического симулятора Аля «Элит». Пол Ньюрот был убежден, что компьютерным ролевым играм остро не хватает погружения. Все они слишком сосредоточены на стратегичности и на управлении командой героев, в то время как в настольных ролевых играх игроки чаще заняты тем, что изображают своих персонажей, а все, что связано с правилами, отдают на откуп ведущему. Иными словами, все РПГ, что до сих пор выходили на компьютерах и консолях, пошаговые и поклеточные, не дают тех ощущений, какие должна давать ролевая игра. С самого начала они свернули куда-то не туда. Но Ньюрот считал, что это можно исправить. Решение было сокрыто в Dungeon Master и Corporation. В этих двух играх с видом от первого лица которые выводят игрока на передовую и заставляют его принимать в событиях самое непосредственное участие. Геймдизайнер начал экспериментировать с движком для Apple II улучшенного. Этот движок позволял отображать примитивные текстуры для трехмерных моделей и был страшно неторопливым. Ньюрот переработал эту технологию для IBM PC, а затем, весной 1990 года, основал студию Blue Sky и объединил силы с Дагом Черчем, запомните это имя, Дэном Шмидтом и Дагом Уайком. Летом 1990 года они продемонстрировали плоды своих трудов издателям и впечатлили сразу нескольких из них. Среди впечатлившихся были и Origin Systems, авторы серии «Алтима». Корифеи от мира RPG потребовали от разработчиков лишь одного, чтобы сюжет трехмерного «Данжон Кроулера» жанра компьютерных игр, основанного на исследовании подземелий, вписывался во вселенную «Алтима», а в саму игру при этом входили традиционные элементы из серии Ричарда Гэриота. К примеру, главным героем в ней должен быть «Аватар», протагонист всей серии, начиная с четвертой части. Чтобы курировать разработку, команде присоединился Уоррен Спектор, будущий создатель Deus Ex. Работа на Origin Systems — Он уже успел выпустить Wing Commander Ultima 7 и Ultima Worlds of Adventure 2 Martian Dreams. Увы, с требованием издателей была одна серьезная проблема. Детали из мира Ultima ничего не давали игре и превращали ее в притянутый за уши спинов. Коим она в конце концов и оказалась. Но проект от Blue Sky все равно был очень важен. Почему? А давайте-ка взглянем на другой тайтл, о котором вспоминают куда чаще. Это Wolfenstein 3D. Игра вышла в свет спустя два месяца после появления Ultima Underworld. они обычно говорят, как о самом первом шутере от первого лица. Однако уже в 1991 году ее создатели, компания ID Software, которая в ту пору прославилась серией двухмерных платформеров Commander Keen, Работали над похожими проектами — Hover Tank 3D и Catacomb 3D. Первая из них во многом уступает Corporation. А вот вторая, на наш взгляд, вышла поинтересней. Это почти Ultima Underworld. Да, в ней нет непроработанной вселенной, нетолкового сценария, но зато есть вид от первого лица, а перед камерой видна рука протагониста-мага, которая швыряет фаерболы во врагов. Все это создает эффект присутствия. Кроме того, здесь нужно собирать цветные ключи, чтобы попасть в новые зоны. Юный гений Джон Кармак, который тогда едва достиг 19 лет, и его коллеги выдали невероятно скоростную игру, которая, к тому же, могла похвастаться сверхудобным управлением. На тот момент ничто не могло с ней сравниться. Между Blue Sky и ID Software началось соперничество. Даг Чорч утверждает, Что за несколько месяцев до выхода Ultima Underworld он показал ее Джону Кармаку, а тот заявил, что разработает движок и побыстрее. Ох уж это высокомерие молодежи! Да, и Катакомп 3D, и Wolfenstein 3D были быстрее, тут никаких сомнений. Однако, с другой стороны, дизайн уровней в них был слабоват. Их будто бы мастерили с линцой и без огонька, словно складывая из однообразных блоков. Вольфенштайн 3 3D» спасла ее тема, весьма неоднозначная с политической точки зрения. Игрок противостоял Гитлеру. Легко представить, что без нее «Тайтл» и близко бы не подобрался к вершинам своей славы. «Алтима Underworld – The Stigion Abyss» была куда качественней и глубже. Игры от ID Software довольствовались плоскими локациями прямоугольной формы, которые, ко всему прочему, были еще и двухмерными — если верить работам энтузиастов, анализировавших движок ID-TECH. Примечание. ID-TECH — семейство игровых движков, разработанных id Software. Конец примечания. А вот Altima Underworld купалась в архитектурном изобилии. Тут были и извилистые коридоры, и подъемы со спусками, и отлогости, и подземные реки, и алтари, и много чего другого. Здесь, как и в Dungeon Master, Игрок мог подобрать с пола любой предмет, любой рюкзак или сумку и обследовать их. Мог рыться в инвентаре и экспериментировать со сложной системой рун. И все это с помощью нескольких иконок в левой части экрана. Надо сказать, для своего времени они были весьма удобны. Что еще важнее, Ultima Underworld стала самой первой трехмерной игрой, где можно было поднимать и опускать взгляд. Ну а самый важный момент... Состоит в том, что студия Blue Sky создала полностью открытый мир. Его можно исследовать, как вздумается. Здесь можно ходить, куда захочется. Можно вернуться с ключом и открыть новую область, а затем изучить ее. Можно общаться с местными жителями, а можно нападать на них. Можно использовать особые навыки, чтобы добираться до мест, куда иначе не попасть. Например, только вплавь. И это далеко не весь список. К сожалению, при разработке игры хватало технических трудностей, в чем в апреле 2002 года в интервью журналу Computer and Video Games признался Даг Чёрч. Чтобы все задумки дизайнеров вошли в финальный продукт, его понадобилось неоднократно переделывать. Системы боя и движения прототипировались множество раз. Увы, приходится признать, что окончательная версия Ultima Underworld — Местами напоминает ворох идей, которые подчас плохо стыкуются друг с другом и не вписываются в открытый мир. Взять хотя бы плашки с текстом. Возникают при каждом диалоге и выглядят странновато на фоне остальной игры. Однако пусть Ultima Underworld подчас и заслуживает критики, куда сильнее заслуживают ее некоторые проекты, которые вышли следом и попросту скопировали все эти неоднозначные аспекты. Несмотря на все свои недостатки, Ultima Underworld: The Stygian Abyss пользовалась огромным успехом у критиков. Французский журнал Tilt в своем выпуске под номером 100, март 1992 года, присвоил ей оценку 20 из 20. А журнал Generation Theater выдал ей 99%, выпуск 43 за апрель 1992 года. В США творилась та же ситуация. Почти все оценки высочайшие. В порядке общей информации, именно после долгих ночей, проведенных в «Алтима Underworld, Кен Левин решил связаться со студией Looking Glass. Ему было 29 лет. Тогда он еще работал IT-консультантом на Уолл-стрит, а до того успел попробовать себя в сценаристике. Надо сказать, не особо удачно. Его заставили переписывать плохонькую романтическую комедию. Примерно в то же самое время другой большой поклонник игры, Рафаэль Калантонио, создатель будущей Arcane Studios, заполнил по ней вопросник, который предлагал своим читателям журнал «Джойстик». Компания Electronic Arts сразу забрала его с военной службы и наняла к себе. Она как раз собиралась основать филиал во Франции и подыскивала туда сотрудников. Но оценки оценками, а продажи продажами. Не всегда высокий рейтинг помогает игре уходить с прилавков. Altima Underworld и ее сиквел с более сложным нарративом ⁇ отличные тому примеры. Их технические требования были столь высоки, что многие игроки того времени попросту не могли себе такого позволить. Origin Systems отказалась от франшизы. В отличие от Dungeon Master, Ultima Underworld породила не так уж много клонов. К примеру, Dreamforge выпустили две игры в 1994 и 1995 годах, обе — по готическому сеттингу Ravenloft, созданному для системы Advanced Dungeons and Dragons. В 1994 году на свет появилась The Elder Scrolls Arena, а в 1996 за ней последовала The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Именно с выходом Daggerfall сложные технологии стали доступны для всех и трехмерные ролевые игры от первого лица продолжили свой прерванный полет. В конце концов, они дошли до знакомых нам высот. А что касается Ultima Underworld 3, то тут все не так радужно. Все просьбы пола Neurotek Origin Systems остались без ответа, и сейчас франшиза принадлежит компании Electronic Arts. Они до сих пор ее никому не уступили. Шок системы. Не успела толком выйти первая Ultima Underworld, как Blue Sky уже объединилась с другой студией, Lerner Research, с которой ранее работал Даг Чорч. Lerner Research специализировалась на трехмерной графике и симуляторах, в числе их работ F-22 Interceptor. Студию, которая родилась от этого слияния, назвали Looking Glass. Силы ее сосредоточились на двух областях — Во-первых, команда работала над чистыми хардкорными авиасимуляторами, такими как серия игр Flight Unlimited, а во-вторых, экспериментировала с игровым процессом, основываясь на наработках Ultima Underworld. Когда Пол Ньюрод Даг Чорч, Уоррен Спектор, а также сценарист и геймдизайнер Остин Гроссман работали над Ultima Underworld 2, они поняли, что устали от фэнтези с подземельями и решили сделать игру, действие которой разворачивалось бы в научно-фантастической вселенной. Четыре дизайнера не захотели лениво повторять рецепты, которые уже принесли им успех у критиков. Вместо этого они принялись генерировать идеи для новых игровых циклов. Поначалу они просто вываливали все на бумагу и не пытались ничего прототипировать. Главная задача команды состояла в том, чтобы уклониться от неоднозначных элементов, присущих Underworld. К примеру, от диалоговых окон с выбором ответа, которые, как мы уже отмечали, создавали избыточные слои геймплея и разрушали весь эффект погружения. Решение, которое они в конце концов приняли, было одновременно и простым, и далеко идущим. По сюжету на Цитадели, месте, где происходит действие систем-шок, случилась катастрофа. Вокруг — ни единой живой души. Говорить попросту не с кем. Чтобы придать игре глубины и реалистичности, Гроссман вставил в игру голосовые и электронные сообщения от погибших персонажей. Это, конечно, тоже добавило слоев геймплею, но на сей раз они были уместны. Сообщения органично вписывались в игру и не мешали игроку. В этом можно увидеть своего рода эволюцию классических рукописей из ролевых игр. Единственное исключение из золотого правила «никаких диалогов» — это персонажи вне цитадели, которые направляют игрока, и Шодан — искусственный интеллект, который нужно уничтожить. К слову, System Shock позволил студии улучшить движок и геймплей Ultima Underworld. Без этого она не смогла бы состязаться с другой игрой, которая выезжала исключительно на технологиях и скорости движка. Речь идет о Doom. Студия ID Software выпустила ее в декабре 1993 года. Несмотря на то, что дизайн уровней в Doom наконец-то подрос и вполне соответствовал аркадности игры, здесь все равно нельзя было управлять положением головы. Вверх и вниз смотреть нельзя — Стреляйте вперед, и хватит с вас. А в «Систем-шок», которая вышла годом позже, можно было и приседать, и ползти, и бежать, и наклоняться влево или вправо, и взламывать терминалы, и разгуливать внутри программ среди каркасных моделек, и уничтожать камеры слежения, и лечиться, и улучшать свое тело электронными чипами, и избивать куском трубы ремонтных роботов, и стрелять по врагам, и много чего еще. Более того, Персонаж, которым управляет игрок, наделен зачатками физики, своего рода примитивным телом, что позволяет ему реалистично откликаться на происходящее. По правде говоря, в этой игре встретились все передовые концепции и виды геймплея, которые подталкивали развитие видеоигр еще в конце 1970-х годов. Встретились и отлично поладили друг с другом. И не стоит забывать одну идейку. Она казалась безумной в свое время, но ее подхватили все ученики System Shock. Она предоставляла игроку полную свободу. Идея звучала так. Игра — это поле для экспериментов, и потом уже все остальное. Однако рынок не знает милости. Простейший аркадный шутер от ID Software разошелся тиражом в более чем миллион копий, в основном благодаря сарафанному радио и демо-версии. А вот System Shock продавалась плохо. Поначалу ее распространяли только в виде дискет, без записи голосов. И лишь спустя 3 месяца выпустили на компакт-диске. Новая версия сильнее походила на замысел создателей, однако время они упустили, и продажи еле-еле дотянули до 170 тысяч экземпляров. Чудовищная несправедливость. Ведь работа Дага Черча повлияла на новое поколение шутеров как ничто иное. Без System Shock не было бы ни Deus Ex, ни BioShock, ни Dishonored. И это мы не говорим об играх в жанре стелс. Они стали бы совсем другими, не такими, какими мы их знаем. Весь потенциал вида от первого лица, который до сей поры существовал только в виде смутных предчувствий и набросков, воплотился в System Shock. Но никто этого не заметил. Таковы законы рынка. В тенях. Итак, системшок Shock продавалась не лучшим образом, и студия Looking Glass переключила внимание на другие проекты, а именно на авиасимуляторы. Но в 1996 году на сцену выходит человек по имени Кен Левин. Левин откликнулся на небольшое объявление, и его взяли в студию. Правда, он понятия не имел, что именно подразумевалось под словом «геймдизайнер», но какая разница? Зато он сгорал от желания работать и отлично разбирался в прошлых играх Looking Глаз». Его не могли не выбрать. Не успел он присоединиться к команде, как вуаля, уже взялся за несколько проектов. «Better Red Than Undead», где нужно истреблять зомби в постчернобыльской России, и «Дарк Camelot «Поиски святого Грааля глазами Мордреда». Все это время его преследовала довольно-таки смутная идея — создать мир для РПГ, где можно было бы сражаться на мечах от первого лица. Между тем Уоррен Спектор, Даг Church и Пол Ньюрот налегли на Дарк Кэмелот и принялись создавать один прототип за другим, но не находили ничего, что оправдало бы разработку, которая требовала немалых затрат. А потом вдруг возникла идея, оставить один единственный класс персонажа — вора и заставить игрока пробираться в чужие владения. Весь игровой процесс должен был основываться на принципах симуляторов подлодок, таких как Silent Service. Когда субмарина невидима, она особенно опасна, наносит беззвучный удар и растворяется в морской пучине. Но если враг ее обнаружит, она станет легкой добычей. Также дело обстоит и с Гаретом главным героем игры FIF The Dark Project. Однако разработка быстро застопорилась из-за финансовых затруднений, которые вызвал коммерческий провал предыдущих игр. Закрылся филиал студии в Остине, которым руководил Уоррен Спектор, а его команда присоединилась к компании Ion Storm. Многих разработчиков попросту уволили, в том числе Кена Левина. Он потом основал Irrational Games. К проекту все-таки вернулись через некоторое время, но ряд деталей и функций пришлось убрать. Исчез мультиплеер, уже нельзя было ползать по стенам и так далее. Уцелевшим членам команды пришлось пересмотреть свои приоритеты, поумерить пыл и вернуться к основам. Теперь главной заботой стал искусственный интеллект, поведение охранников и врагов. У солдат был целый набор поведенческих реакций на действия игрока прямо как в Metal Gear Solid. Ее, кстати, разрабатывали в то же время. Но у Metal Gear Solid и FIF есть множество отличий. FIF учитывает свет и тень в локациях. Камера располагается на уровне глаз персонажа, а сюжет игрок узнает прямо по ходу действия. Не искат сцен. Кроме того, физика в ней настолько реалистична, насколько это вообще было возможно в ту пору. Ну и, наконец, реиграбельность The Dark Project основывается на изменчивом игровом процессе. Прохождение никак не заскриптовано, а игра подстраивается под каждое ваше действие. FIF разошлась тиражом почти в полмиллиона копий и стала самым большим успехом студии. За Dark Project последовали два сиквела. Четвертую часть, которую озаглавили просто FIF, разработала уже студия Eidos Montreal, который мы обязаны воскрешением серии Deus X. К несчастью, ФИФ провалилась. И отличные идеи ее не спасли. Например, когда вы взаимодействуете с каким-нибудь предметом, то видите, как двигаются руки персонажа. Внимание публики перетянул на себя ее собственный непрямой потомок — Дизонард. Творение поклонников «Лукинг Глаз». Наследники. Кеннели Вина, Джонатана Чея и Роберта Фермие — уволили еще до того, как закончилась разработка FIF. В 1997 году они основали Irrational Games. Они были уверены в себе и не сомневались, что справятся с управлением целой студией. Вскоре они подписали договор с компанией Multitude. Новая команда должна была создать одиночный режим для многопользовательской Fireteam. Увы. Через две недели после подписания контракта от одиночного режима отказались и команда осталась без работы и денег. И тут с ними связался не кто-нибудь, а студия Looking Glass. Они хотели разработать еще одну игру на движке FIF — Dark Engine. Причем игра могла быть какой угодно. Левин и его коллеги решили написать сиквел System Shock. Как того стоило ожидать, во второй части игры вернулись испятивший искусственный интеллект — Шадан, и большое закрытое пространство — космический корабль «Фон Браун» и смесь РПГ с FPS. Но только теперь все это предстало в более естественном, изящном виде и стало куда понятней. Примечание. FPS – First Person Shooter. Шутер от первого лица. Конец примечания. А вот ролевой элемент разработчики усложнили. Теперь у игроков было три стартовых класса на выбор. Морской пехотинец – солдат, военный техник – и агент ОСА — телекинетик. Нужно было выбрать, какие именно характеристики развивал ваш герой в течение трех лет тренировок. По одной специализации на каждый год. Это позволяло создать множество самых разных персонажей с самыми разными способностями и характеристиками. Ну и, наконец, не стоит забывать о таком элементе хорроров, как замкнутые пространства. В ту пору они уже были знакомы публике, Но именно System Шок 2 сделала их одним из инструментов повествования. В коридорах фон Брауна эхом разносятся металлические голоса роботов и вопли мутантов. Стоит тьма, завывают сирены. Музыка поочередно меняется с техно на тревожную. Игроку все время напоминают, что он отрезан от мира. Кроме того, Кен Левин решил черпать вдохновение в повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Десять лет спустя он повторит тот же самый прием в «Биошок», а затем к этой повести обратятся и авторы Spec Ops «The Line». В чем суть? Главный антагонист постоянно на связи с игроком. Он разговаривает с ним, лжет ему, иногда помогает. Но только для того, чтобы обвести вокруг пальца. Коварство, да и только, «Лукинг Глаз» вновь приложила руку к игре, опередившей свое время. Возможно, даже чересчур опередившей. Она повторила судьбу первой части. Идеи, которые в ней воплотились, повлияли на шутеры вплоть до наших дней. Но продавалась она из рук вон плохо. Всего ушло чуть более 60 тысяч копий. Полный провал. Что же пошло не так? Может быть, игра была слишком умной? Слишком сложной? Возможно, ее недостаточно рекламировали? Без сомнения. Знаете, бывают романы для писателей. Вот и System Shock 2 хочется назвать игрой для разработчиков и журналистов. Устав от постоянных неудач, Irrational Games решила обратиться к тактическим РПГ «Большой любви Кена Левина» и начала работу над Freedom Force. Поправив финансовое положение, студия вновь ворвалась в жанр тактических шутеров от первого лица и создала «Свод 4», а «Биошок» пока и речи не шло. В ту пору молодая начинающая студия, а именно Valve Software, вела эксперименты с иным подходом к шутерам, довольно-таки похожим на тот, что применялся в FIF. Мы говорим об игре Half-Life, которая вышла в 1998 году. Как заметил Гейб Ньюэлл, бывший сотрудник Microsoft и сооснователь студии, изначальная цель Valve заключалась в том, чтобы переломить популярную моду, которая тогда давлела над жанром. Во второй половине 1990-х годов шутеры от первого лица угодили под влияние троицы Doom, Quake, Unreal Tournament и превратились в нишу для сверхбыстрых игр, которые скорее полагались на способность игрока уничтожать потоки врагов, чем на сюжет или нарративный дизайн. Но Valve хотела как можно дальше уйти от этой тенденции, которой толком не навредил даже System Shock 2, и предложить публике игру от первого лица Где на сюжет работало бы почти все? Повествование в Half-Life строится на заранее прописанных событиях, будь то долгая поездка на Монорельсе через комплекс Черная Меза, где происходит действие, или внезапные появления g персонажа в строгом костюме, чей образ вдохновил не кто-нибудь, а сам симен курильщик из секретных материалов. Даже враги здесь нападают по сценарию. Такой метод, разумеется, не нов. Триггеры событий встречались в видеоиграх еще со времен изобретения сайт скроллинга технологии, которая встречается в играх с видом сбоку и позволяет экрану перемещаться в разные стороны в зависимости от движения персонажа. Однако разработчикам Welf пришла в головы отличная идея — сделать так, чтобы все эти заскриптованные сцены разыгрывались по правилам кинематографа. Примечание. Скрипт — заранее предписанное событие или даже целый ряд событий, которые активируются, когда игрок выполняет необходимые условия, например, приходит в нужное место. Конец примечания. Даже дизайн локаций соответствовал тому, что обычно ожидаешь увидеть в фильме. Что бы перед игроком ни происходило, он всегда это видит, а в нужный момент его внимание привлекают звуки за кадром или движение в углу экрана. Разработчики Half-Life — продемонстрировали исключительное мастерство светотени и создали динамичный геймплей. Игра достигла неожиданных высот. В ней экшен, достойный самой Doom, соединился со сценарием и жутковатой атмосферой уровня System Shock. Она взяла лучшее из обоих миров и смогла увлечь как поклонников научной фантастики с ужасами, так и любителей грандиозных зрелищ и экшена. Вэлф сорвала джекпот. На протяжении 6 лет они продали более 8 миллионов копий Half-Life. Немало помогла этому фанатская модификация, которая стала своего рода эталоном мультиплеера. Мы, конечно, имеем в виду Counter-Strike и тщательный контроль за игрой. После того, как Looking Glass закрыли филиал в Остине, Уоррен Спектор и часть его команды перешли в Iron Storm, студию, созданную Джоном Ромеро и Томом Холлом, основателями ID Software. В то время ни пресса, ни поклонники не сомневались, что Iron Storm с самой судьбой предначертано создавать великие игры. Поэтому никто не удивился, когда компания ADAS заказала им сразу шесть проектов и отворила двери в погреба с золотом. В число этих игр входила Dicatana — шутер от первого лица. На него планировалось потратить 10 месяцев, но на полки магазинов игра попала только спустя 3 с лишним года. В конечном счете, «Айон Сторм» оказалась тем еще местечком. Здесь принимали неоднозначные управленческие решения, без конца превышали бюджет, раздавали голословные обещания, а рекламные кампании могли понравиться разве что подросткам. Как вам слоган «Джон Ромеро отжарит тебя по полной»? Примечание. Буквальный и более известный перевод этого слогана «Джон Ромеро сделает тебя своей сучкой». Конец примечания. Но за всей этой шумихой в Остине, в маленьком, не столь шикарном офисе, прятались Уоррен Спектр, Харви Смит, главный тестировщик System Shock и главный дизайнер Deus Ex и несколько бывших сотрудников Looking Glass. Чем же они там занимались? Конечно же, развивали механики Ultima Underworld и System Shock. Спектр больше и слышать не хотел о фэнтези, поэтому они остановились на киберпанке, довольно популярным на тот момент жанре научной фантастики. Выбрали они его не просто так. Теперь дизайнеры могли создавать городские локации с агрессивными перестрелками, выгуливать агента Джей Си Дентона по всему миру — он побывал в Нью-Йорке, Париже, Шанхае — и много чего еще. Первая «Deus X» вобрала в себя все сильные стороны «Алтима Underworld. Ее система навыков открывала путь в разные места. Игрок мог кидаться в битву с оружием на наперевес — а мог подкрадываться и вырубать врагов шокером. И это мы еще не вспомнили про весьма проработанные уровни с кучей вентиляционных шахт. Благодаря им игру можно было проходить как угодно. Игрок мог не торопиться, подслушивать охранников, изучать их движения, а потом ударить в лучший момент. Это было невероятно увлекательно. Другая крупная новинка заключалась в том, как Deus Ex справлялась с решениями, которые принимал игрок. Многие современные игры просто-напросто ограничивают ваш выбор с помощью интерфейса или каких-нибудь других элементов, которые выбиваются из основного процесса. Взять хотя бы диалоги с вариантами ответов, как в Mass Effect и Alpha Protocol. От них в свое время пытались отделаться дизайнеры из Looking Glass. Но Deus Ex предпочитала иной подход — более умный и тонкий. Действия игрока порой имели неожиданные последствия, которые проявлялись не сразу. Иногда ты сталкивался с ними во время диалога или читая электронное письмо. К примеру, стоило один раз зайти в женский туалет в антитеррористической коалиции объединенных наций, организации, на которую работает главный герой, и тебе не раз это припоминали. Но это все безобидные шалости. Куда серьезнее дело обстояло с первым уровнем игры. Игрок мог выбрать убивать ему или оглушать террористов. И от его решения зависело, как потом с его героем вели себя другие персонажи. Оно сказывалось и на некоторых миссиях. Вот самый убедительный пример. Легкая прогулка по канализационным коллекторам превратится в сущий ад, если вы к тому времени успеете прикончить хотя бы одного врага. Каждый выбор влиял на игру. Ну и, наконец, пусть такое и случается частенько с историями в стиле «киберпанк», Deus Ex поднимала перед игроком непростые политические и социальные вопросы, над которыми и сегодня многие ломают головы. В 2007 году в свет вышла «Биошок». Она была призвана подвести итог всему развитию жанра, стать эдакой вершиной эволюции. Здесь поднимались вопросы политики и развития науки, совсем как в «Системшок» и deus Ex, а замкнутые пространства давили на игрока как в любом данжен-кроулере. Здесь можно было и взламывать компьютеры, и красться, и слушать голосовые сообщения, и выбирать между добром и злом. Причем выбор этот порой можно было совершать, не отвлекаясь от основного геймплея. Протагониста направляли незримые советчики, а нарратив зачастую был вписан в окружение. К этим уже знакомым механикам Левин и его команда добавили более глубокую связь игрока и экосистемы города Восторг. К примеру, некоторые способности могут заставить больших папочек и мутантов биться друг с другом. Кроме того, бои сделали не такими вдумчивыми, какими они были в систем-шок. Они стали энергичнее, жестче, порой в них творился подлинный хаос. Иными словами, теперь они походили на битвы из дум. «Умные игры» могут быть зрелищными. Вот что усвоила Irrational Games, когда работала над Bioshock и Bioshock Infinite. А что же дальше? Как мы уже говорили, достаточно бросить беглый взгляд на современные шутеры от первого лица, чтобы увидеть, как сильно творение студии Looking Glass повлияли на индустрию. Шутеры по-прежнему проверяют ваш навык владения геймпадом или мышью, но теперь они предлагают кое-что и помимо этого. Давайте взглянем на Call of Duty, эдакий лидер и эталон жанра, в котором сошлись все достижения шутеров. В его недавних частях появились секции, где нужно тайно пробираться по вражеской территории — Modern Warfare, а также беспилотники и нелинейный сюжет — Black Ops 2. И при всем этом поднимаются темы информационных войн и хакерских атак. Да, тут хватает показухи, а сюжет особо не дает разгуляться, однако серия от Activision в целом придерживается взглядов в студии Looking Glass, что показывает, как сильно изменился жанр. Вот почему столь важно иногда пересматривать и переосмысливать такие игры, как System Shock, FIF и другие. Итак, все современные тайтлы более-менее учитывают идеи Пола Ньюрота, Дага Чорча, Уоррена Спектора и других. Однако только два из них могут претендовать на прямое родство. После того, как студия Looking Glass закрылась в мае 2000 года, ее игры ждала туманное будущее. Не менее туманным оно было и у серии Deus Ex от Iron Storm. Продажи были не очень-то высоки, миллион копий. А ведь разрабатывать и выпускать такие игры — та еще головная боль. Более того, команда и ее наработки оказались рассеяны по нескольким студиям. Но когда ADAS Square Enix открыла филиал в Монреале, у нее почти сразу возникла идея поработать над новый Deus Ex. Команду сформировали вокруг бывших сотрудников Ubisoft, которые были весьма опытны в тактических шутерах Rainbow Six Vegas и стелс-играх Splinter Cell. Продюсером стал Дэвид Анфосси, арт-директором Джонатан Жак Бельте, а главой разработки Жан-Франсуа Дюга. С благословения Уоррена Спектра Эйдас Монреаль успешно воссоздала Deus Ex, слегка ее обновив, чтобы она не выглядела морально устаревшей. Нам потребовалась бы целая отдельная книга, чтобы во всех подробностях рассказать о том, как игру возвращали из мёртвых, и обо всех нюансах её геймдизайна. К примеру, когда игрок прятался в укрытии, вид менялся с первого на третье лицо. Эту функцию они взяли прямиком из Rainbow Six Vegas. Тем не менее, факт остается фактом. Новая часть Deus Ex походила, увы, не на истинное преображение серии, а на копию с кучей повторов и отсылок. Взять хотя бы те самые картонные коробки. Примечание. В оригинале ящики, которые надо громоздить один на другой. Речь идет о вездесущих картонных коробках, за которыми можно было прятаться от камер и врагов. Конец примечания. Из всех наследников студии Looking Glass один стоит особняком. Мы имеем в виду... Arcane Studios. Давайте вернемся в середину 1990-х годов. Именно тогда Рафаэль Калантонио ускользнул с военной службы и устроился в Electronic Arts. Он был большим поклонником Ultima Underworld, равно как и всех игр от Looking Glass. Он хотел одного — сделать новую Ultima Underworld. Но, к сожалению, приоритеты ИА поменялись. И компанию уже не интересовали дорогостоящие эксперименты, ведь Origin и Bullfrog незаметно исчезли с рынка. антонио отправили в Англию работать над FIFA. Вернувшись во Францию, он основал Arcane Studios и начал разработку Arx Fatalis вместе с несколькими коллегами, которые, по его словам, ни о чем не подозревали. Arx Fatalis представляла собой чистой воды Ultima Underworld с парочкой дополнений. Здесь, например, можно было чертить заклинания с помощью мыши, как в игре Black and White от Питера Малиньо, а также имелось целых четыре концовки. Игра снискала успех у критиков и с той поры стала визитной карточкой Arcane Studios, который вскоре доверили разрабатывать Dark Messiah of Might and Magic. После Dark Messiah со студии не происходило ничего существенного. Всплывали редкие объявления о новых проектах, сотрудники увольнялись — игры забрасывались. Поначалу они работали над The Crossing, которая должна была стать первой игрой с сюжетом, в котором смешивались бы одиночный режим и мультиплеер. Затем они отметились при разработке многопользовательских режимов для BioShock 2 и Call of Duty. Они даже появились в списке разработчиков LMNO, секретного проекта Стивена Спилберга, под руководством Дага Черча. Да, да, того самого Дага Черча, который работал над Ultima Underworld, а сейчас сотрудничает с Valve. Но, похоже, суровые годы Arcane Studios остались позади. Они наняли Харви Смита, Deusex, Виктора Антонова, которому мы обязаны художественным стилем Half-Life 2, и открыли Arcane Austin. Студия, которая состояла по большей части из дизайнеров уровней А в 2010 году Лионскую студию выкупила компания ZeniMax Media, чьим главным филиалом является Bethesda, разработчики Skyrim. Поэтому неудивительно, что когда закипела работа над Dishonored, 2012 год, команда обратилась к своим прошлым играм. К примеру, Харви Смит позаимствовал у Deus Ex компактный дизайн уровней, тесные игровые локации — усовершенствование для протагониста, влияние действий игрока на мир вокруг и многое другое. Что касается Dark Messiah, то у него Arcane Studios взяла боевую систему, ориентированную на две руки, и реалистичную физику. Ну и, наконец, как и многие игры от Looking Glass, Dishonored представляет собой поле для экспериментов игрока, своеобразную песочницу — Об этом говорит ее структура в виде глав, которые запросто можно переиграть по-новому. Критики рассыпались в восхвалениях и подчеркивали прямое родство между Deus Ex, FIF и Dishonored. Хоть и отмечали, что сценарий последний вышел по большей части предсказуемым, и ему не хватает крупицы оригинальности и своеобразия. Кроме того, некоторые журналисты пожурили игру за то, что она слишком быстро проходится. Однако последнее замечание говорит лишь о том, что они понятия не имели о философии студии Arcane. Еще в 2010 году Смит давал интервью британскому журналу Edge, где высказал свою позицию по поводу длительности игр. «А что если вместо 12-часовых игр, которые можно пройти лишь один раз, мы предложим игрокам проекты покороче, скажем, двух- или трехчасовые, но зато куда более насыщенные?» тогда в них можно будет играть снова и снова, и всякий раз по-разному перепроходить то место, которое нам полюбилось. Настоящая проблема Dishonored заключалась в том, что она, как и Deus Ex Human Revolution, использовала всем знакомые, испытанные рецепты. Если Даг Чорч, Пол Ньюрот и другие разработчики до них играли с формой и содержанием, старались узнать, на что способен вид от первого лица, то сегодня их преемники просто пользуются плодами их трудов и не пытаются ничего менять. То, что раньше переворачивало все представления об играх, сегодня превратилось в одну из многих тенденций и потихоньку устаревает. Ну а затем Arcane Studios начала работать над Dishonored 2 и Prey. Последняя представляло собой новое прочтение System Shock, которое должно было открыть перед игроком еще больше новых возможностей.